Глава девятнадцатая. «Профессор, но разве для преобразования не требуется полноценный или абсолютный контроль? Теории я прочитал довольно много, и нигде не встречалось возможные исключения из этого правила. Ты смог сделать преобразование, будучи среднеуровневым, а теперь ты уже элита», — Кропоткин говорил в насмешливом тоне. «Разве сложно повторить прошлый успех?» На данный момент это скорее всего невозможно. Моя кровь этого просто не выдержит. С 10 вероятностью ты прав, но я подозреваю, твой случай уникальный. Твоя превосходная способность по своей природе благоприятствует преобразованию крови. Крапоткин воткнул в стол нож. В любом случае, тебя можно начать обучать искусству анализа. Анализ это основа основ в преобразованиях крови. Прежде чем начать колдовать, Надо в принципе понять, реально ли сотворить магию преобразования. Как еще выражаются, спросить у своей крови. Я надрезал ладонь и капнул кровью на кусочек глины. Моей задачей было понять, могу ли я дать глине прочность камня. Если исходить из моих обычных способностей к бафу, я это могу. «Как ощущения?» — спросил профессор. «Покалывают кончики пальцев ног». «А должны?» «Это лучше ответь сам». «Тебе надо запомнить ощущения в своей крови при мысли придать этой глине прочность камня. Следующим заданием будет преобразование стекла в металл. Это, по идее, для тебя невозможно, а значит, ощущения будут совсем другие». «Понял». Кропоткин оказался прав. Ощущения при втором задании совсем другие, хотя грань это очень тонкая. «Если бы контроль Меланиса был лучше, то я бы чувствовал все отчетливее». Занятия с профессором проходили нечасто, но было глупо на что-то жаловаться. Сам факт, что меня первокурсника учит Кропоткин, уже удивителен. Случаи, когда преобразования дают изучать на первых курсах, в принципе, довольно резки. От чистого анализа Михаил Александрович очень быстро захотел перейти к простейшим преобразованиям. В этом был определенный риск, но слишком много факторов говорило об успехе. Кропоткин очень строго соблюдал меры безопасности, так что я не сомневался в компетентности его решения. Начнем практику в январе. Сейчас сессия беготня. А там как раз будет спокойное время. Тем более еще немного подтянешь контроль. Лишним не будет. Сессия. Из-за нее я впервые понял, что моя память не резиновая. Самые важные книги я читал с бафом на память, и в какой-то момент у меня начались постоянные головные боли. Сначала это было едва заметно, но с каждой прочитанной под бафом книгой проблема все сильнее давала о себе знать. Лечение оказалось вполне простым. Я две недели просто не использовал эту магию. Баф на память штука хорошая, но в этом явно надо знать меру. Тем более выучить нужный материал вполне можно и своими силами. В середине декабря гвардию вновь посетил майор Елизаров с новой лекцией по монстрам. Он был также амбициозен, но потерянный глаз и огромный швом на лице состарили его лет на десять. Хотя, скорее, всему виной седина, которой раньше не было и в помине. Как оказалось, по ту сторону портала бродят еще более грозные твари. Все, что вылезало наружу, просто цветочки, милые зверушки, Некоторые встреченные монстры даже были сравнимы по силе с ассасинами. Радовало только то, что попыток прорыва портала больше не было. Твари признаков разума не проявляли, и атака могла произойти лишь под чьим-то руководством. Наши сами начали работать в направлении дрессировки монстров, но пока все попытки были безуспешны. Если сравнивать интеллект твари с животными, то они где-то на уровне диких собак. Я бы хотел рассказать о конкретных экспериментах, но, к сожалению, эту информацию мне раскрывать нельзя. Ограничусь фразой. Мы еще не нашли нужный подход, но обязательно найдем его в будущем. В мировой политике под конец 2038 года было затишье. Пару раз у нас возникали напряженные ситуации на границе с Вавилоном, но до чего-то серьезного не доходило. Генерал-лейтенант КГБ, с которым я разговаривал после нападения на Алину, был абсолютно прав. Война будет только через несколько лет. Как я случайно узнал, у «Империи солнца» еще слишком мало подготовленных ассасинов. Эта информация для аристократов была не секретной. Однако провокации, естественно, не прекращались. В первых числах января сбили наш пассажирский самолет, а еще через несколько дней Вавилон открыл артиллерийский огонь по небольшому приграничному городу. Я в это время был на каникулах в Дальнем Константинове, и настроение у всех было, будто вот-вот начнется война. Реальную ситуацию я объяснять не стал. Рассказывать простым людям об ассасинах было не принято. Наталья Геннадьевна сказала, что я изменился за эти полгода. Говорит, стал взрослым и серьезным мужчиной, а сама при этом смотрит как-то грустно. Она за меня переживает, хоть я уже и выпустился. В Москву я вернулся за три дня до начала учебы. Саня уехал так и вовсе на два дня раньше. Наталья Геннадьевна уговаривала меня побыть в детдоме до самого конца каникул, но я отказался. И так довольно много позволил себе отдохнуть, хоть, конечно, тренировки и учебу полностью не прекращал. — А я, наконец-то, тебя перегнала, — заявила Алина, как только увидела меня после каникул. — Теперь я тоже на элитном уровне, значение Меланиса — 6,8%. «Поздравляю. Получается, ты закончила развитие?» «Ага. Довольно много времени ушло. Хотели не как у брата. Его развитие Меланиса продлится курса до третьего, если не больше. Зато будет хороший контроль. Учитывая его специализацию, без этого никуда. Рома уже взял элитный уровень?» «Да. Причем он наконец научился усиливать свое тело. Сейчас вовсю тренирует боевые навыки. Правда, как бы это до беды не довело». Рома хочет набить кому-то морду. Хочет, только вряд ли сможет. Уж больно противник грозный. Иногда приходится драться, зная, что проиграешь. Насколько понимаю, суть конфликта в задетой чести. Как-то догадался, удивилась Алина. Долгое время Рома не имел возможности за себя постоять. Наверное, кто-то решил, что так будет всегда. Нет, все не совсем так. Он хочет драться за мою честь и честь фамилии. За твою честь? «Тебя кто-то оскорбил?» Девушка нервно рассмеялась и заулыбалась. «Ничего серьезного, не бери в голову». «Рома рассудительный парень. Из-за пустяков он драться не пошел бы. Говори, что случилось». «Это может навредить семье, поэтому не могу сказать». Я посмотрел в глаза Алине. Тема явно была для нее неприятная. «Скажи, если понадобится помощь. У Ромы, насколько помню, абсолютный контроль». Из-за повышения уровня Меланиса опустился до полноценного. Но знаешь, даже так он очень силен. Я думаю, в спарринге он бы тебя победил чисто на физической силе. Усиление тела у него до этого совершенно не получалось. А теперь он мастерски им овладел? Ага, сама удивляюсь. Интересно посмотреть, с кем же не может справиться Рома Быстров. Тех, кто его сильнее, по пальцам пересчитать. Расписание видел? — Я не Да, что? Так это ужас. Почему стало так много пар? Алина, в университет приходят учиться. Наоборот, хорошо, что у нас будет много пар. Больше узнаем и лучше станем владеть магией. Нет, я понимаю, что это все замечательно. Но можно нам хоть немного свободного времени? У нас же еще занятия в гвардии. Если жалко времени, не шла бы в гвардию. Я не это имела в виду. Но занятия в гвардии мне времени не жалко». Алина повела носом, мол, как я вообще такое могу заявлять. «Надо отметить, упорство у девушки невероятное. Сомневаюсь, что она с самого начала учебного года хотела настолько выкладываться. Но ей нужен я, и потому она готова на очень многое. Скоро закончится перемена, пошли в аудиторию. Да, ПНТ в первый день не хочется получить». «Кстати, знаешь, какое оружие я выбрала на курс фехтования?» «Нунчаки», — выдал я ради шутки. ну ну что?» «Нет, не угадал. Давай еще раз. Тогда не знаю». «Женя, так нечестно отгадывай. Я просто увижу это вечером. терпение у меня хватит». Девушка скорчила мне грустную ружицу, но я на это не повелся. Однако Алина вечером действительно меня удивила. Ее оружие было, мягко говоря, необычным. Тем более для девушки. «Мое оружие — это...» — Алина закрутила удар ударно-дробящий шар над головой. «Цепной маргенштерн «Охренеть!» — в большом шоке произнес Белов. «Ну и махина. Выглядит устрашающе». «Смотри, не покалечься из-за этой штуки», — сказал я скептически. «Кручишь ты ею уж больно опасно». «Оружие — это не игрушки Алина». «Я в курсе». Девушка остановила кручение маргенштерна С мечом я себя чувствую не очень комфортно, а вот с этим — бам! И чья-то морда разлетается на кусочки. Желательно, конечно, морда монстра, но кто знает, кем будет мой противник. Против монстров эта штука, возможно, действительно подойдет. Однако против людей сомневаюсь. Уж больно неуклюжая громадина. Да и защититься не получится в случае выпада мечом. Сзади подошел Старлей. Отличный анализ. Но Алина немного показала свои навыки владения Моргенштерном. И думаю, это оружие действительно ей подходит. Мне уже не терпится придумать ей какие-нибудь тактики боя. — А учебный вариант этой хрени есть? — спросил Белов. — Не очень хочется получить такой штукой по хребту. — Да, конечно. — Алина, я же говорил, что приносить боевое оружие не требуется. Все чисто на учебном. — Простите. Курсанты гвардии крепли и становились сильнее прямо на глазах. К январю практически все закончили развитие уровня Меланиса. Большинство перескочило в высокоуровневые, а низкоуровневых не осталось вовсе. В моем отделении Алина Быстрова 6,8, Глеб Синицын 5,2, Валера Дунаев 4,4, Нонна Курочкина 4,1. Все ребята взяли максимум или практически максимум от своей генетики. Теперь оставалось еще и добиться достойного контроля крови. Больше всех переживаний по этому поводу было у Глеба. Он был пространственным магом, но из-за плохого контроля у него с трудом выходило телепортировать предметы, что уж говорить про людей. Усиление тела парня получалось, однако тоже очень слабо, примерно в три раза хуже, чем у других магов с таким же уровнем меланисы и контроля. Периодически я подбадривал Глеба. Говорил, что у него все получится, но он все так же не верил в себя. Называл себя неудачником и даже мусором. От последнего я его, правда, быстро отучил. «Глеб, чего нас повесил?» — спросил его у после тренировки. Все переодевались в гражданскую форму, а он сидел на скамейке, опустив голову. Что-то случилось. Я стал высокоуровневым, но все так же ничего не могу. Мне разве что иду и патроны на передовую телепортировать. На большее я не способен. Про свои успехи в усилении тела я вообще молчу. Телепортировать еду и патроны – это тоже очень полезно. Не переживай, у тебя еще все впереди. Ты научишься тягать людей, я уверен. В конце концов, ты еще пока первокурсник. Точность моего телепортирования оставляет желать лучшего. А про первокурсника? Остальные в моей группе могут телепортировать хотя бы себя. Если я не научусь этому до конца полугодия, меня выгонят из университета. Научишься, главное усердно трудись и не теряй дух. От настроя очень многое зависит. Знаю, только где этот настрой взять? Глеб посмотрел на меня очень серьезным взглядом. Скажи, Женя, что тебя движет вперед? Я хочу уничтожить Вавилон. Очистить мир от этой заразы, раз и навсегда. Я хочу мир в котором у нас не будет врагов и где люди могут жить без страха. Мир, где детям не приходится оплакивать родителей, а родителям хоронить своих детей. За это будущее я готов отдать жизнь. И за это будущее я готов убить любого врага. Что-то такое я и предполагал. Какую-то большую цель. У меня такого нет. К нам подошел Валера Дунаев. Калинин твои родители погибли при нападении на Саров, верно? Почему ты хочешь отдать жизнь за страну, которая позволила погибнуть твоим родителям? Военное командование СССР оставляет желать лучшего, и последние события тому только подтверждение. Мне бы не хотелось погибнуть из-за ошибки горя генерала, да и отдавать жизнь за страну в очередной бессмысленной войне. Добровольно я бы на это не согласился». «Ну, давай расскажу тебе по пунктам, Валера. Во-первых, судить о нашем командовании, не зная досконально всей ситуации, попросту глупо. Мы видим в лучшем случае верхушку айсберга. Легко сказать, мы должны были сделать вот так, уже после того, как все случилось. Во-вторых, ты хочешь знать, в обиде ли я на Советский Союз из-за смерти своих родителей? Да, в обиде. Но я уже не восьмилетний мальчик» и понимаю что обвинениями других ничего не добьешься. Сейчас уже в моих руках ответственность за то, чтобы подобные трагедии не происходили. И в-третьих, знаешь, почему ты вообще сейчас живешь? По какой причине условия твоей жизни нормальны? Причину, по которой ты имеешь кровь над головой, не умираешь с голоду и не являешься чьим-то рабом. Я замолчал и посмотрел в глаза Дунаева. Это был вопрос Валера». Я так увлекся, что не заметил, что за нашим разговором следила уже вся раздевалка. Хотя это даже хорошо. Пускай тоже послушают. Потому что наши предки отдавали свою кровь за родину. Выдал спустя долгую минуту Валера Дунаев.